Глава вторая. Кирилл. Как давно у нас проблема с поставками и задержка в строительстве. Басит отец, осматривая всех за столом переговоров. Мой зам по снабжению мнётся. Он взрослый мужик с одной из самых высоких зарплат в нашей компании. Но сейчас я впервые вижу на его лице растерянность. Я его прекрасно понимаю. Как бы трудно ему ни было со мной работать, с моим отцом невыносимо. Я и сам едва держусь на этом чёртовом собрании. Хочется встать, распустить всех и выпроводить отца, по-хорошему напомнив ему о том, что компанией теперь руковожу я. Уже несколько месяцев, сообщает зам. У вас 2 месяца задержка, гремит Богров старший. Нет. Проблемы были пару месяцев назад, но тогда их удалось более-менее решить. Ну и месяц назад тоже были. Теперь вот снова. Три раза подводит итог отец, бурая Сергей Леонидович взглядом. Так или больше? Да, так. Это минус минимум полмиллиарда за один раз. Так, на скидку. Теперь отец сосредоточивает взгляд на мне. Спокойно его выдерживаю. Сотрудники мои, конечно, не подготовленные, а я этот взгляд с детства вижу, привык уже. Отец со мной никогда не нянчился. Моё рождение стало для папы поводом успокоиться и заняться воспитанием приемника. Это потом, когда появились Саша и Глеб, отец понял, что можно было выбирать. Но было уже поздно. Воспитание во мне лидера давало свои плоды. Я хорошо учился в школе, закончил с отличием университет, умело управлял компанией. То, что сейчас у нас происходит, не моя вина. По моим подсчётам, 700 миллионов вклинивается наш аудитор. Понятно. Отец хмурится, а затем требует всех покинуть помещение. Присутствующие спешно собираются. Через минуту в зале остаёмся только мы вдвоём. Я сижу в одном конце переговорного стола, отец в другом. Когда все уходят, он встаёт и садится поближе. Рассказывай. Что именно рассказывать, как дошло до того, что мы теряем 700 миллионов за один такой простой? Как ты вообще их допустила? Арбитев блокирует поставки оборудования в портах. Из-за этого у нас проблемы на стройке. Мы не успеваем вовремя сменить машины, а работать со старыми я не позволяю. Всё-таки техника безопасности превыше всего. Отец кивает. В этом он со мной абсолютно согласен. Наша строительная компания всегда соблюдала в первую очередь технику безопасности. Именно она и стала причиной экстренной замены нашего постоянного поставщика оборудования, с которым мы сотрудничали последние годы. Я что-то не понимаю. Арбатов не желает делать поставку оборудования. Я набираю лёгкие воздуха. Отец отошёл от дел не так давно, но почти не интересовался происходящим. Его вполне устраивало моё руководство. А я старался соответствовать, и до недавнего времени всё шло хорошо. Мы заменяем поставку из компании Арбатова оборудованием из-за границы. Отцу требуется несколько мгновений, чтобы переварить полученную информацию. После чего он сухо спрашивает: "Причина? Низкое качество. В последние полгода у нас ряд несчастных случаев". произошедших из-за выхода из строя машин, что мы у него покупали. Причём это было совершенно новое оборудование, на гарантийном сроке. Такое случается, вставляет отец. Погрешности бывают. Безусловно, соглашаюсь с ним. Но шестой по счёту случай заставил насторожиться. Я отправил одну из машин на экспертизу, и выяснилось, что они подмешивают в материалы низкосортное сырьё средней плотности. Тогда как в отчётах у них стоит совсем другое. Покупать оборудование у них означает подставлять под удар наших людей. Отец выслушивает мои пояснения, молча, хмурится недовольно, а после спрашивает. Иван в курсе? Это его компания, конечно, в курсе. Мы говорили с ним, он обещал всё исправить. Но новая поставка ничего не изменила. Экспертиза показала то же самое. Мы нашли высококачественное оборудование в компании "Зарубежём". Его доставляют по морю, но в портах задерживают. Ну, работа его, насколько я знаю, есть такие полномочия. Есть, вздыхает отец. Он нам такие палки в колёса вставить может. Я удивлён, что задержка в портах единственное, с чем мы столкнулись. Я вижу, что отцу неприятно это слушать. Всё же Арбатов его лучший друг. Они регулярно встречаются, собираются друг у друга на барбекю. Когда-то они вместе начинали. Арбатов отцу на старте очень сильно помог, и, конечно, он это помнит. Отказываться от поставок ему сложно, а разорвать партнёрские отношения ещё труднее. Я до последнего не хотел, чтобы отец узнал о происходящем. Арбатов молчал, и я тоже. Не хотелось вмешивать отца и рушить их дружбу. Но иначе не выходит, к сожалению. Я поговорю с Иваном. Возможно, мне удастся с ним договориться. Попробуй. Со мной он даже на встречу по итогу не пришёл, хотя сам на ней и настаивал. Он, я так понял, с Тагаевым сдружился, а там, сам понимаешь, какие люди. Серьёзные, Кирилл. Откуда информация? Арсений достал. С Арсом мы работали несколько лет назад, пока он не укотился за границу. Я с ним связывался специально, чтобы найти через кого Арбатов блокирует наши поставки. Там на довольно высоком уровне всё делалось, а друзей среди высокопоставленных за Иваном замечено не было. Арс, как и всегда, сработал быстро и ответ дал почти сразу. «Тагеев сейчас весь город держит», — говорит отец. «Мы тоже не последние люди, но лезть в чернуху не хотелось бы». «В этом я с отцом солидарен на все сто процентов. Мы старались вести бизнес относительно честно, без прикрытия извне, и, по правде, не хотелось бы его иметь». «Ладно, решим», — смягчается отец. «С ликой что? Точно не женитесь». «Я морщусь. На то, чтобы устаканить вопрос с моей якобы женитьбой, у меня ушёл месяц. И то отголоски новостей долетают до сих пор. Я с Ликой засветился на приёме, когда девушка, с которой я хотел пойти, отказалась. Лика же пришла с обручальным кольцом на пальце. И, конечно же, все решили, что замуж она выходит именно за меня». Вопрос утрясали долго, да и до конца ещё не убрали постоянные вбросы. Мы с Ликой и продолжаем общаться, несколько раз встречались в ресторане, и это, конечно же, подхватывают местные СМИ, строя догадки, не обманули ли мы всех и не решили ли пожениться втайне. Я ведь говорил, что не собирался, папа. Заря, хорошая женщина, тебе бы не помешала. К тому же у неё отец метят в губернатора области. Ты представляешь, каким выгодным будет брак, если это произойдёт? Я не стану жениться на женщине, чтобы подобраться к её отцу. И ты знаешь моё отношение к женитьбе. Да уж, знаю. У всех вас оно какое-то... Так и внуков не дождёмся. Папа. Что папа? Тебе тридцать пять, Кирилл. Пора бы жениться. Неужели так и не встретил женщину, которая бы тебя взволновала? Нет. Напоследок отец обещает поговорить с Арбатовым и сказать мне о результатах их разговора. Когда он уходит, я позволяю себе вспомнить Киру. Она стала единственной, даже не женщиной, девушкой, которая меня взволновала. Зацепила настолько, что даже спустя несколько месяцев после того, как она ушла, Прихватив с собой карту и сняв с неё несколько сотен тысяч рублей, я продолжаю о ней думать. Поначалу хотел поручить своим безопасникам организовать её поиски. А потом понял, что у меня ничего не осталось, кроме имени. Да и то, вероятно, принадлежало не ей. Все фото, что она мне отправляла, я не сохранял, а когда дошло дело до поисков, оказалось, что она стёрла всё, что мне отправляла. Неприятно, конечно, если не сказать больше. И подруга её, с которой они работали, ни слова не сказала, то ли не знала, то ли оказалась крепким орешком и не испугалась, говорить отказалась, даже охрану в ресторане вызвала, когда я попытался её удержать и вытащить информацию. Кирилл Викторович, к вам Софья. Впустить? Голос секретарши вырывает меня из раздумий, проводя в кабинет я сейчас придумаю